Глава двадцать Отверстие трубы выходило в квартале Пакгаузов позади складского помещения. Гэм показал, где им следует встать. Их окружали здания, выше которых Натану еще не доводилось видеть. Черные кирпичные стены и трубы, вместо окошек узкие прорези. Над крышами виднелись деревянные подъемные краны, вытаскивавшие из внутренних дворов ящики с товарами. Отовсюду пахло дымом или, если ветер менялся, горелым маслом. Воздух был полон быстрого ритмичного пыхтения механизмов. Перед ними были закрытые деревянные ворота с зубьями наверху. Натан с Гамом прятались за стопками наваленных друг на друга мешков в шесть футов высотой. Вскоре привезли очередную партию пустых ящиков. Возле ворот кладовщик расплатился с возчиком и отправился за рабочими чтобы тебя втащили ящики внутрь. Когда и возщик, и кладовщик скрылись из вида, ящики на какое-то время остались без присмотра. Гэм подбежал к ним, жестом пригласив Натана последовать его примеру, а затем проделал две вещи. Сперва поддел фомкой боковую панель одного из ящиков, так что та слегка отошла, но не отломилась полностью, а затем пометил ее красным кружком при помощи воскового мелка который достал из кармана. Закончив, Гэм молча передал свои инструменты на Тану, показывая, что он должен сделать то же самое с другим ящиком. Тот повиновался, переложив фомку в здоровую руку. Услышав, что рабочие открывают ворота, оба метнулись обратно в тень за мешками. Рабочие отнесли ящики в помещение на поддонах, по 20 штук на каждом и захлопнули за собой ворота склада. «Ну и в чем был смысл?» — спросил Натан, недоуменно глядя на Гэма. Тот постучал себя по носу кончиком пальца, словно этот жест должен был что-то означать. Оба мальчика ждали, скорчившись, пока у них не заныли колени. Однако ничего не менялось, даже самодовольная усмешка на Гэмовом лице. Наконец к воротам подъехала новая подвода, И возчик позвонил в колокол. «Отлично!» — сказал Гэм. «Я был здесь вчера, пометил несколько ящиков. Теперь эти ящики наполнены и готовы к вывозу. Они их не проверяют, потому что уже тысячу лет пользуются услугами одного поставщика и знают, что все должно быть в порядке». Кладовщик снова вышел и принялся разговаривать с возчиком. «Кладовщик хочет получить деньги», — пояснил Гэм. «А требует бекон. Теперь они какое-то время будут спорить». И действительно, те принялись играть свои роли, выпить в грудь и расправив плечи, по очереди сплевывая на землю рядом с собой. Наконец один вскинул руки вверх, и каждый вернулся в свой угол. «Конец первой части!» — подытужил Гем и взял свои инструменты. «Пора подбираться поближе». Он махнул рукой, и Натан последовал за ним, не совсем прочь, но по направлению к стене склада, пригибаясь к земле позади штабелей досок и куч гниющей мертвой жизни, выметенной с территории. Возле самых ворот была груда мешков и каких-то ржавых труб, и Гэм с Натаном обосновались за ней, дыша ртом и соблюдая абсолютную тишину. Кладовщик вернулся, и ворота распахнулись внутрь. Те же самые рабочие, что втаскивали ящики на склад, Теперь вытаскивали их обратно. Движением подбородка Гэм обратил внимание Натана на то, что некоторые из ящиков были помечены красными кружками. «Ну ладно, это половина», — сказал кладовщик, когда рабочие закончили. «Где мои деньги?» Возчик, насупившись, вручил ему кошелек. Кладовщик с сомнением исследовал его содержимое и буркнул. «Можешь помочь парням догрузить остальное». Повернувшись, он зашагал обратно к своему посту внутри помещения. Возчик последовал за ним, чтобы помочь рабочим. Гэм воспринял это как сигнал. Они с Натаном шмыгнули к первому из помеченных ящиков и пристроились за ним. Гэм вытащил фонку и вскрыл ящик с такой же легкостью, с какой мог бы раскрыть книгу. Внутри были пакеты, завернутые в восковую бумагу, и Гэм принялся передавать их Натану, вытаскивая по две штуки за раз. «Прячь за пазуху!» — шепотом скомандовал он. Натан повиновался. В свертке холодили ребра. Гэм взял только несколько штук, затем резиновой киянкой пригнал боковую планку ящика на место и стер красную метку. Во дворе склада, широком, чистом, окруженном хлевами, где содержались свиньи, рабочие спорили с возчиком относительно правильного способа транспортировки их драгоценного груза. «Следующий», — беззвучно произнес Гэм, и Натан хоть и поглядывал в сторону сулившей безопасность сточной трубы, все же перебежал вместе с ним ко второму из помеченных ящиков. С этим вышла загвоздка. Фомка никак не могла справиться с задачей. То ли в течение дня, пока ящики перегружали, планку загнала на место случайным ударом, то ли какой-то чересчур усердный работник заметил, что она отстает, и приколотил обратно. Как бы там ни было, она упрямо отказывалась поддаваться. Нахмурясь, Гэм взглянул в сторону склада и сильнее налег на рычаг. Как выяснилось, он перестарался. Гвозди взвизгнули дерево затрещало и возчик обернувшись возрился в их направлении мальчики застыли возчик глядел прямо на них к их счастью раскраска трущобного жителя мало чем отличается от раскраски среды его обитания тускло серые и тускло бурые пятна беспорядочные контуры смазанные углы нет лучшего камуфляжа чем быть частью окружающего тебя пейзажа На этом расстоянии возчик, человек пожилой, не смог их разглядеть своими старыми глазами. Когда он снова отвернулся, Гэм вытащил из ящика охапку пакетов, сунул их за пазуху, и мальчишки бросились прочь через канализацию обратно к себе в берлогу.